Глава вторая. Революционное предложение. В своём мелком числавии из-за удачно придуманной фразы я в тот момент не осознал её полного значения. Однако то, что это не ускользнуло от внимания старого изобретателя, я к своему сожалению понял позже, когда в свете последующих событий вспомнил лукавый блеск, внезапно вспыхнувший в его холодных серых глазах, и то, как сжалась тонкая щель рта. Тем не менее я почувствовал явный дискомфорт, когда высокая сутулая фигура нависла надо мной, его похожие на когти пальцы лихорадочно вцепились в мои. Затем он внезапно отпустил мою руку и на мгновение потёр ладонью свой острый подбородок, задумчиво глядя в сторону, а затем провёл пальцами по своим седым нестриженным волосам. Затем он повернулся ко мне с ухмылкой, обнажившей двойной ряд идеальных вставных зубов, отчего его желтоватое гладко выбритое лицо стало похоже на мёртвую голову. И всё же, на какое-то мимолётное мгновение в глубоко посаженных глазах под косматыми бровями промелькнул слабый огонёк, ибо профессор Флекнер, наряду со всеми недостатками, обладал человеческим достоинством, чувством юмора. "Таинственный уголок", хихикнул он. "Это очень хорошо, молодой человек, очень хорошо". Как следствие, я и по сей день не могу избавиться от чувства определённой ответственности за предложение, которое пробило злую жилку в Гене Флекнера и на какое-то время извратило его до безобразия. Однако я всё ещё верю, что в то время он полностью намеревался использовать своё великое изобретение только с пользой. В новогодний день Том Присли довольно неохотно пришёл на встречу с Флекнером в его лабораторию. Они должны были обсудить предварительные условия создания компании по производству и продаже телефона «Скопа». С того момента, как старый изобретатель продемонстрировал свою готовность бросить группу своих собратьев на растерзание банде убийц на острове, чтобы продвигать свои собственные финансовые интересы, Пристли пожалела в своем поспешном обещании отдать свое состояние человеку с таким характером. Он никогда раньше не был знаком с Флекнером, но заслуживающие внимания достижения этого человека и его общая репутация заставили его проникнуться величайшим уважением к знаменитому изобретателю и доверием к нему. Действительно, я не могу обнаружить, чтобы этот человек когда-либо прежде проявлял в какой-либо степени меркантильную сторону своего характера. Очевидно, это было скрытое качество, внезапно проявившееся во всей своей отвратительности перед перспективой неслыханного богатства и огромной власти. Пристли на мгновение не мог избавиться от чувства отвращения к этому человеку, но он импульсивно пообещал ему свою поддержку, и отступать было некуда. Однако профессор Флекнер, благодаря тому же эпизоду со спасением потерпевших кораблекрушения беженцев, проникся значительным возросшим уважением к молодому миллионеру, которого до этого он считал просто богатым бездельником с обычной бесхарактерностью представителей этого класса. Теперь он увидел в нём человека с сильными нервами, с щедрыми и человеческими порывами. Он также увидел бойца. которым было бы гораздо безопаснее руководить, чем противостоять. Он соответствующим образом изменил свой подход и так ловко подготовил почву для задуманного предложения, что недоверие молодого человека несколько ослабло. Флекнер сиял радушной улыбкой, когда поприветствовал своего молодого коллегу в тот день. Прежде чем перейти к делу, сказал он, Я хочу объяснить свои действия прошлым вечером, к которым вы противостояли с такой частью для себя. Боюсь, в тот момент я предстал в довольно невыгодном свете. Однако сейчас я хочу сказать, что хотя мы оба действовали импульсивно, наши импульсы были с разных сторон направлены на одну и ту же цель благо человечества. Я рад знать, что у меня есть партнёр, чьи принципы настолько полностью совпадают с моими. Вы прошли величайшее испытание, молодой человек, когда импульсивно отказались от своего состояния или думали, что отказались, чтобы спасти жизни других. Боюсь, я не совсем понимаю ваше сравнение, немного натянуто, ответил пресвитер. Я имею в виду, если можно так выразиться, что будучи более старым и философски настроенным человеком, моя гуманитарная точка зрения была немного шире. Вы видели только мгновение, небольшую группу ваших собратьев, чьи жизни были в опасности. Я видел всё человечество на протяжении последующих поколений, чьё благополучие и счастью должен был способствовать этот мой прибор, и кому ваше богатство должно было сделать его доступным. Когда он говорил, его лицо сияло, а голос звенел от энтузиазма. Невольно том пресли был тронут. Он почувствовал, что его предубеждения слубивает ещё больше. Хитрый старик умело сыграл на эмоциональной натуре Присли. Позвольте мне изложить мысли, которые я имел в виду, продолжил он. Если бы я знал заранее, что вы будете готовы поддержать меня в меру своего состояния, я бы не пригласил остальных членов группы, которые были здесь прошлой ночью, участвовать в этом. Я предпочитаю иметь дело с вами наедине, в виду нашей общей цели. Но эти другие джентльмены заинтересованы в этом деле, и им следует уделить некоторое внимание в обмен на их обещание хранить тайну. Итак, я предлагаю следующее. Мы организуем две компании: одну для производства приборов, в которой вы и я будем единственными владельцами, а другую для продажи и установки их вместе с другими моими устройствами с этими другими людьми в качестве акционеров, оставляя контрольный пакет акций в моих руках. Это позволит вам и мне полностью контролировать производство телеоскопов, не давая никому право вмешиваться или задавать неудобные вопросы, если инструменты не будут выпущены так быстро, как ожидалось. Но разве Мы не можем быстро их произвести, как только оборудование будет остановлено, спросил пристли, немного сбитый с толку. Да, но мы этого не сделаем, пока не выполним определённые благотворительные миссии, которые, я думаю, вы согласитесь, важнее простого зарабатывания денег. Но «У меня была идея, что больше пользы для человечества должна была последовать из практического сокращения расстояний, отмены поездок по деловым причинам, отказа от нашей медленной и громоздкой почтовой службы и нашей неадекватной телефонной и телеграфной системы», — возразил Присли. «В конечном счете, да. Но сначала мы должны обучить общественность его использованию». Это означает новые требования к самоограничению человечества. Ибо, понимаете ли вы, мой мальчик, что расстояние с сопутствующими ему ограничениями и неудобствами это не единственное, что мы уничтожили. Мы практически отменили секретность. Он сделал паузу, чтобы осознать это поразительное заявление, присле ахнул, когда его значение впервые дошло до него. Молодой человек не слышал моего случайного замечания Флекнеру прошлым вечером. Он был настолько поглощён тогда и с тех пор другими аспектами проблемы, что эта фаза не приходила ему в голову. Подумайте об этом, продолжил изобретатель. Лучи моего телефоскопа проникают сквозь любую стену, какой бы толщины она ни была, на любом расстоянии, днём или ночью, фиксируют любую картину и слышат малейший шёпот. ночная тень не защита. Расстояние не даёт иммунитета. Сокровенные комнаты человека не дают никакой гарантии, что его самые важные секреты не будут обнаружены и не распространяться по всему миру, если у нас мелится прошептать их другому или изложить в письменном виде. Молодой человек теперь жадно слушал. Его внимательный ум далеко опережал аргументы профессора. Ты когда-нибудь задумывался, «Какую роль секретность играет в нашем мире?» Флекнер продолжал, увлекаясь своей темой и возбужденно расхаживая по комнате. «Если бы люди не могли встречаться и строить заговоры незамеченными, где была бы тайная дипломатия, этот источник международной розни, который еще полвека назад держал мир в крови, а теперь снова угрожает вторгнуться в советы нашей Лиги наций?» подумайте о коррупции в нашей внутренней политике, о разграблении наших городов политиками-интриганами, благодаря которым маленькие группы негодяев, строящих тайные заговоры, смогли залезть в карманы граждан и остаться незамеченными. Страдал ли бы мир когда-нибудь от гнёта хищнических бизнес-махинаций, если бы секретные соглашения и заговоры против деловых конкурентов не смогли бы оставаться в секрете? и подумайте о множестве частных случаев преступлений, преднамеренных убийствах, грабежах, шантаже и всех других незаконных действиях, которые всё ещё занимают наши суды. 90% из них были бы невозможны, если бы тайные приготовления преступника в любой момент могли стать достоянием гласности для всех, кому не лень. Совершенно верно, согласился престли. В разное время, в прошлом столетии мы думали, что наконец-то обуздали многие из этих пороков, продолжил озабретатель. Лига наций, как мы сказали, наконец-то положила конец войне, особенно с тех пор, как мой разрушитель фиолетовых лучей, общее достояние всех стран, сделал невозможным, что ещё одна мировая война практически уничтожит человечество. Но в последнее время между народами возникли новые разногласия. Месяц назад меньшинство во Всемирном совете покинуло свой пост после жарких дебатов и отправилось на тайные заседания. Чуть позже сам совет впервые за 50 лет официально провёл исполнительную сессию для рассмотрения кризиса и отказался впоследствии сообщать о нём. Снова секретность. Мы позволили крупному бизнесу развиваться и повышать эффективность, но ограничили его власть мудрыми ограничительными законами в интересах общества, которые благожелательно настроенные бизнесмены приняли с радостью, но злонамеренно настроенные люди снова нашли способы воспользоваться этими законами путём тайных соглашений. В последнее время эти условия ужесточились. пока трудовой вопрос, который мы считали давно решённым, снова не стал грозить неприятностями. Мы обуздали хищного политика только для того, чтобы обнаружить, что он всё ещё продолжает тайно строить козни. Мы думаем, что решили проблему гуманного и эффективного обращения с преступниками, но тайная преступность по-прежнему процветает. Другими словами, секретность Это корень, из которого проистекают эти и многие другие пороки. Мы держим в своих руках инструменты её уничтожения. Мы можем пока сохранить нашу собственную тайну, чтобы нанести удар по злой тайне. Мы отоищем несколько примечательных примеров и покажем их всему миру. Мы накажем некоторых из этих злодеев, которые лишь делали вид, что придерживались буквы закона. С помощью этого самого эффективного оружия гласности, мы преподадим миру драматически наглядный урок, а затем, когда урок будет полностью усвоен, мы дадим общественности инструмент для его дальнейшего применения. Выпустить его раньше было бы очень опасно. Ты понимаешь? Пристли к этому времени с жадным интересом впитывал каждое слово. Его идеалистическая натура полностью всплыла наверх, а его недоверие к ученому было усыплено. «Конечно, я понимаю!» — радостно воскликнул он. «Мы будем выискивать гнездо за гнездом международных нарушителей спокойствия, политических мошенников, бизнесменов и обычных преступников». Мы будем шпионить за их планами, фотографировать и записывать на фонограф их тайные встречи и публиковать результаты там, где они принесут наибольшую пользу. Мы будем выводить из бизнеса банду за бандой. Какую огромную пользу мы можем принести, и как это захватывающе. У вас замечательная идея, согласился Флекнер. Какая была бы катастрофа, если бы эта машина оказалась в руках недобросовестного человека, продолжил Пристли, внезапно поражённый новой мыслью. Какой шанс для негодяя сколотить огромное состояние с помощью шантажа, биржевых сделок с инсайдерской информацией или политических интриг? Это опасное оружие в чужих руках. Всё это очень хорошо для нас, с благими намерениями атаковать злую секретность. Но секретность это только одна сторона монеты. Другая сторона это неприкосновенность частной жизни, такая же законная и дорогая человечеству вещь, как личная свобода. Подумайте, э, подглядывающим негодяям с телефоноскопом Представьте себе душевное состояние каждого из нас, когда мы осознали, что ни днём, ни ночью мы не можем быть уверены, что не подвергаемся пристальному взгляду одного или нескольких незнакомцев. Да, мир нуждается в наглядном уроке, и на этом этапе, прокомментировал изобретатель. После дальнейшего обсуждения они составили предварительные статьи соглашения, И договорились встретиться с адвокатом на следующий день и заняться подготовкой к федеральной регистрации. Позже, тем же вечером, я встретился с Томом Присли, и по виную из внезапному порыву он полностью доверился мне. Сообщив о своём разговоре с профессором Флекнером, он добавил: "Я хочу, чтобы вы внимательно следили за этим. Для вас это будет шанс всей жизни". Я верю, что ты будешь держать все это при себе, пока не придет время написать об этом. Когда это время придет, это укрепит вашу репутацию, а нам это обеспечит правильный и адекватный отчет о том, что произошло. Но ни один из нас, расставаясь в тот вечер, и не мечтал о запутанной паутине, в которую мы были втянуты, и о том, как горько мы будем раскаиваться в той роли, которую обязались играть».